Глава двадцать первая. Каролина. Спустя два часа, которые кажутся длинную вечность, я даже не скрываю протяжный выдох облегчения, когда Дима наконец сообщает, что пора возвращаться домой. «Пойдём, я проведу тебя до машины», — выдаёт цветов, вынуждая меня нахмуриться. «А ты не поедешь?» «Пока нет». «Почему?» — срывается вопрос раньше, чем я успеваю прикусить язык. Дима изгибает бровь. «Я тебе зачем-то нужен дома?» «Нет», — мгновенно отвечаю. «Не нужен, я просто спросила». Ругаю себя в уме. Меня не должно волновать, что Дима собирается делать дальше без меня. А Дима не обязан мне отвечать, однако он удивляет. Мне нужно поговорить с Лаврентовым насчёт некоторых рабочих моментов. «Ты хочешь остаться здесь одна и подождать меня?» «Конечно, не хочу». «Так я и думал, поэтому не вижу смысла задерживать тебя здесь ещё дольше. Ты и так молодец. Справилась совсем на 10 баллов». Хвалит Дима, окатывая меня теплом, которое я не хочу испытывать. И прикладывает ладонь к моей пояснице, норовя проводить до машины, однако я останавливаю его. «Подожди, перед выездом мне нужно отлить, иначе обоссу всю машину». Дима срывается на глухой смех и качает головой. «Что? Я слишком много выпила, а мой мочевой пузырь не резиновый». «Это понятно. Иди давай, леди, отливай. Я подожду тебя у входа». «Да можешь не ждать, я и сама в состоянии добраться до машины». «Мне будет спокойнее, если я провожу тебя». Поджимаю губы от недовольства, стреляя в Титова нахмуренным взглядом. «Ты что, всё ещё думаешь, что я вытворю что-то?» «Не думаю, но опыт подсказывает мне, что с тебя лучше не стоит спускать глаз». Феркену решаю ничего не отвечать. Убеждая Диму в том, что у меня действительно нет планов портить его репутацию сегодня, я не стану. Отправляюсь в дамскую комнату, предназначенную для гостей, исправляю нужду в одной из кабинок. а когда выхожу из неё, то возле раковин встречаю Анастасию. Умывая руки, она поднимает взгляд и смотрит на меня в отражении зеркала. Её глаза кажутся усталыми и немного грустными, но в целом женщина по-прежнему выглядит безупречно. «Ещё раз здравствуйте. Первое произношу с вежливой улыбкой и давлю на дозатор мыла». «Здравствуйте, Каролина», — отвечает она и спустя несколько секунд молчания добавляет. «Как вам вечер?» «Замечательно. Организация на высшем уровне. Вы изрядно постарались». Уверена, все гости в восторге. Безбожно вруя, и сама удивляюсь тому, насколько легко у меня это получается. Однако хозяйка дома явно не верит. Слабо улыбается и бросает на меня насмешливый взгляд. Мне вы можете сказать правду. Смотрю на неё с удивлением, и чем дольше вглядываясь в её голубые глаза, тем сильнее проникаюсь к ней доверием. Не знаю почему. Просто снова интуитивно чувствую, что перед ней я могу не притворяться. Я не отказываюсь от своих предыдущих слов, Прочистив горло, произношу я: "Гости в восторге, без сомнений, но я не любительница светских вечеров. Мне они кажутся скучными, а люди лицемерными и пустыми. Они как будто не проживают жизнь, а играют роли в кинофильме, и мне тоже приходится играть, чтобы не выбиться из общей массы", проговариваю и прикусываю язык. Мне кажется, я всё-таки слишком разоткровенничалась. Возможно, стоило не выдавать своё мнение полностью. Однако женщина не выглядит оскорблённой или рассерженной. Анастасия лишь усмехается. «Вы всё равно сегодня выбились из общей массы», — отмечает она, явно имея в виду мой разговор с её мужем, но делает это без укора, просто констатирует факт. «Да уж, видимо, мне предстоит ещё поработать над своей сдержанностью». «Не стоит», — удивляет Анастасия и, выключив воду, поворачивается ко мне всем корпусом. «Не стоит ломать и переделывать себя только потому, что это требует общества. В этом нет необходимости, если ваш муж — такой мужчина, как Титов. К удивлению добавляется добрая доля непонимания. Что вы имеете в виду под словами «такой мужчина, как Титов»? Понимающий, пренебрегающий многими устарелыми правилами высших уровней и любящий вас. Мое сердце подлетает к горлу вместе с приступом смеха. Я не сдерживаясь и начинаю посмеиваться, поражаясь только что услышанной ерунде. Я сказала что-то смешное? Анастасия внимательно разглядывает мое лицо, пока я пытаюсь усмирить веселье. Честно говоря, да, простите. И что же? При всём моём уважении, Анастасия, но ну вы ошибаетесь. Мой муж не любит меня, просто, как и все на вечере, отменно играет отведённую ему роль. Выдаю ещё одно признание, а женщина чуть склоняет голову на бок и смотрит на меня моим самым нелюбимым взглядом, словно я несмышлённый ребёнок. Мне 48 лет, дорогая. 30 из них я прожила в браке с мужчиной, который не любит и не уважает меня, но превосходно играет на людях роль образцового мужа. Уж поверь мне, за эти годы я научилась с первых секунд отличать правду от игры. Её ответ на откровение сжимает мне всю грудную клетку и разом прерывает всё веселье. Не знаю, как воспринимать её слова. Не знаю, что именно чувствую. смятение, Жалость к её несчастному браку? Удивление тому, что она так просто мне в этом призналась? А может, грусть от понимания, что Анастасия так уверена в своих ошибочных суждениях, потому что понятия не имеет, что на самом деле происходит между нами с Димой? Решаю, что в данном случае благоразумнее никак не комментировать фразу женщины и просто закрываю предыдущую тему. Спасибо вам за вечер, Анастасия, и еще раз поздравляю эм, с годовщиной. Благодарю, Понимающе улыбается женщина. Вы уже уезжаете? Я, да, уезжаю, а Дмитрий еще останется. И вот так, всего за секунду, добродушные глаза Анастасии мрачает густая тень. Почему? Не понимаю, но меня это сильно напрягает. Ваш муж останется? Переспрашивает она, в голосе четко слышится сомнение. «Да, он сказал, что ему нужно говорить какие-то рабочие моменты с вашим мужем». А теперь помрачневшие глаза женщины наполняются злостью и непонятным мне разочарованием. «Что случилось, Анастасия? Я сказала что-то, что вас расстроило?» «Нет, ничего, все нормально, не обращайте внимания. Она натянута улыбается, и мне это в конец не нравится». «Явно ненормально, вы резко поменялись в лице». «Что не так?» скрупулёзно всматриваясь в её аристократичное лицо, пытаясь найти мне ответы без слов. И хозяйка дома делает то же. Сканирует меня несколько мучительно долгих секунд, а затем произносит. «Вам не стоит об этом знать, дорогая. Нас с вами это не касается. По крайней мере, наш мужья так считает». Горькая усмешка венчает её заявление. «Мне не стоит об этом знать? О чём об этом? Что именно нас не касается? И как Анастасия представляет, я поступлю после её фразы. Мирно соглашусь, не допытывается до правды. Убью в себе любопытство и просто уеду домой. Она явно не понимает, с кем имеет дело. Анастасия, я хочу знать, что вас так огорчило. Беру её за руку и сжимаю. Не настолько сильно, чтобы причинить боль, но достаточно цепко, чтобы дать ей понять, что я не уйду, пока она не расскажет мне всю правду. И когда она, недолго помолчав и о чём-то поразмыслив, всё-таки соизволяет рассказать мне, что именно скрывается под безобидными словами Димы, — говорю рабочие вопросы с Лаврентовым, — во мне пробуждается демон. Яростный, негодующий, готовый сию же секунду сорваться с места и переломать этого все кости. Мысленно именно так и делаю. Выбегаю из дамской комнаты и налетаю на ублюдка с кулаками. нещадно бью его, царапаю, рву волосы и его безупречный костюм в клочья превращаю. Ни одного живого места не оставляю, упиваясь своими кровожадными действиями. Но на деле... Я продолжаю стоять на месте, точно приклеена к мраморному полу, чувствуя, как, преисполняясь разочарованием в разы хлеще того, что минутой ранее загорелась в глазах Насти. Ещё одна ложь. Очередная ложь. Жуткая, мерзкая, недопустимая и куда ужаснее, чем слежка за мной или тайный договор о браке. Не верю. Орёт, как сумасшедшее моё тупое влюблённое сердце. «Не может быть такого, это уже слишком», — вторит истошно вопящая интуиция. «Может, ещё как может. не на такое способен, ты же знаешь, ты же сама видела всё собственными глазами», напоминает мне мозг еле слышным голоском, но он мгновенно заглушается внезапным безумным решением. «Я хочу увидеть это. Я должна увидеть. Сильнее сжав руку Анастасии, категорично и уверенно высекаю я. И игнорируя её ошалелый взгляд, добавляя ещё более твёрдо. И вы должны помочь мне сделать это».